Глава 30. Бал был в самом разгаре. Лена как раз закончила с журналистами и наконец смогла выбраться в уборную. Слава богу, вовремя, а то она уже стала реально опасаться, что опозорится у всех на виду. На выходе из туалета плюшку кто-то резко схватил. Она могла бы испугаться, если бы сразу всем своим естеством не почувствовала, что это был он. Иди вперёд и ничего не говори. Звучит короткий приказ. Лена не знает, как правильно поступить. Сердце колотится как сумасшедшее, а по всему телу распространяется невыносимая, сбивающая с ног слабость. Она практически на грани обморока, и если бы не крепкие руки Гриши, которые поддерживали её всю дорогу, она, наверное, упала бы. На выходе скажешь охраннику, что хочешь прогуляться с важным спонсором. Они не поверят. А мы попробуем. Улыбайся, приказал дед. И не подумаю. Ты что вообще себе позволяешь? Шатался где-то почти полгода, а теперь помолчи. Улыбайся. Я, Калея, без пальто, ты сумасшедший. Гриша отпустил любимую, посмотрел прямо в её удивительные, переполненные эмоциями глаза, снял с себя пиджак, накинул на хрупкие плечи. Машина возле самого крыльца. Помоги мне, пожалуйста. Лена была растеряна и чрезвычайно сердита, а ещё ей было очень и очень больно. Но это, пожалуйста. Плюшка отлично отыграла. Даже у супербдительной охраны не возникло вопросов. Они прошли вдоль здания и завернули за угол. Ноги в открытых туфлях практически отмёрзли. Тело тряслось. Но тут бы Лена не стала утверждать отчего. Был ли тому виной мороз, либо это нервное. Щёлкнули замки. Гриша быстро усадил любимую в машину и аккуратно выехал с стоянки. Он знал, что переполох поднимется буквально через пару минут. Куда ты меня везёшь? Стуча зубами поинтересовалась Лена. Гриша прибавил нагрев печки и не глядя на любимую проговорил: В Закс. Наша помоловка затянулась. Затянулась? На грани истерики переспросила принцесса. Вот именно, подтвердил Гриша, внимательно следя за дорогой. Ты меня прогнал! повысила тон Плюшка. Мне жаль. Тебе жаль? прокричала Лена сквозь слёзы. Да я чуть не умерла. Я дышать не могла без тебя. Гриша свернул на обочину и повернулся к любимой. Я тоже чуть не умер, Леночка. Я идиот. Елена всхлипнула и заревела, размазывая косметику по лицу. А Гриша наконец обнял любимую, сжимая в руках изо всех сил. Не плачь, солнышко. Мы всё исправим, честное слово. Обещаю тебе. Прости меня. Я так сильно скучал. Невыносимо просто. простишь выйдешь за меня вот прямо сегодня выйдешь принцесса не знаю плакала лена у меня будет очень много работы с фондом я тебе помогу убеждал мужчина выруливая на дорогу но не отпускала дошки любимой я плохо готовлю и много командую мне подходит я такой подкоблучник У меня двое детей, и я бесплодная. Тогда хорошо, что дети уже есть, утешал любимую Гриша. Двое, всхлипывала Лена. А ещё, я могу захотеть кого-нибудь усыновить или удочерить, и может быть, это будет не один ребёнок, а целый десяток. Гриша на мгновение задумался, а потом кивнул. Хорошо. Думаю, потянем. Всё шутишь, да? Какие уж тут шутки? Пожал плечами Григорий. Приехали. Стой, Гриша, подожди. Ты правда решил пожениться? всхлипнула Лена, прочитав вывеску на здании. Всё ведь уже давно закрыто. Мы сумели убедить начальницу, что ей стоит задержаться по такому случаю. Они вошли в действительно открытую дверь, свернули в тёмный коридор и очутились прямо в зале торжеств. Тут тоже было практически темно. На встречу парочки вышла тучная немолодая женщина. Ну наконец-то. Я уже думала, что свадьба не состоится. Нет уж, мы готовы. Их расписали очень быстро. Лена даже не успела ничего сообразить, ну или поплакать там по случаю торжественного момента. Уже спустя пару минут на её пальце красовалось шикарное кольцо, а рука сжимала новенькое свидетельство о браке. Они вернулись в машину, и только тут до Лены дошло. Он рядом. Он действительно рядом. Господи Боже! Она всхлипнула в очередной раз и разрыдалась. Ты что, милая? Ты чего плачешь? всполошился Григорий. Ты вернулся? И мы поженились, а ведь ты даже не сказал, что любишь. Люблю. Никогда я никого так не любил и не полюблю уже. Прошептал в темноте, впервые касаясь сладких губ. Лена всхлипнула и со всей любовью ответила на поцелуй. Почему ты вернулся именно сейчас? Поинтересовалась тихонько, оторвавшись от губ. Потому что готов. потому что отпустил, практически переболел и могу двигаться дальше. Лена ласково провела рукой по колючей макушке. Такой знакомый жест. Слёзы подкатили к горлу. Что-то он совсем сентиментальным стал на старости лет. Поехали, милая, будем сдаваться. Как Андрей не взорвался, было абсолютно непонятно. Такое количество охраны и всё бестолку, идиоты. Он сразу опознал этого козла на камерах, убьёт. Андрюш, что-то мне совсем плохо, прошептала жена. Ничего, милая, ну не убьёт же он её, любит, типа, оторву я ему эту любилку, вот только найдём. Тишину уединённого номера гостиницы, в который проходил приём, разорвала телефонная трель. Этот урод ещё и звонит мне как ни в чём не бывало. пробормотал Андрей, не замечая, что жена стала совсем зелёной. Да. Добрый вечер, Андрей. Мы с Леной только что поженились и направляемся в ваше поместье забрать детей. Можно воевать и причинять тем самым боль принцессе. А можно выпить хорошего вина по случаю нашего бракосочетания и зарыть топор войны. Лично я надеюсь на последнее. Андрей даже задохнулся от такой наглости. Сквозь пелену ярости мужчину увидел, как жена подхватилась с дивана, на котором только что лежала, и помчалась в ванную. Дома поговорим. Торопливо свернул разговор мужчину, устремляясь бегом за женой. Ольгу сотрясали рвотные спазмы. Только отравления не хватало для полного счастья. Наконец рвота прекратилась. Андрей подхватил жену за руку, подвёл к умывальнику. Женщина умылась, прополоскала рот и поймала взгляд мужа в зеркале. Ты как, Оль? Давай в больницу, а? Что ты ела? Если это шеф какой-то тухлятиной накормил. Успокойся. Кухня тут совсем ни при чём. Я всё на климакс ранний грешу, да и с плюшкой голова кругом, вот и проглядела. Беременная я, Андрюша. Андрей посмотрел в растерянные глаза жены и поверить не мог. Даже второй сын был скорее чудом, а третьим ребёнком они даже не мечтали. А тут, в их-то возрасте? Блин, да ему же 50 через месяц стукнет. Мне 50 через месяц, сообщил не отрывая взгляда от жены. Ты не хочешь, да? закусила губу Ольга. Я понимаю, Ничего ты не понимаешь. Я за тебя жизнь готов отдать, да я с ума сойду, пока ты родишь. Растерянно пробормотал Андрей. Тебе же тоже 42, и беременность, вдруг осложнения? Или ты у врача вообще была? Почему сразу ничего не сказала? Да я сама только сегодня узнала, а тут этот балл. И да, была. Всё нормально вроде бы. 9 недель уже, Андрюш. Всхлипнула Олька. Ну, а плачь с чего? обнял любимый Андрей. Это же круто, как на самом деле, слышала он, Мик Джаггер в восьмой раз отцом стал. А ему за 70. Мы, можно сказать, отстаём даже. Так ему каждый раз молодые любовницы рожают. А ты что, не молода? Мне кто-то совсем недавно доказывал, что дочкин избранник вполне себе молодой человек. Кстати, о нём. Они с Ленкой, похоже, поженились. И ждут нас дома. Пора сворачивать эту гулянку и отправляться домой. Только держи себя в руках, Андрюша. Гриша, конечно, и в моих глазах упал, но он ведь попытался исправиться. Андрей недовольно кивнул и пошёл отдать последние почести гостям. Уже через час, аккуратно придерживая жену, вошёл в просторный холл собственного дома. Григорий вышел навстречу, смелый и глупый. Плюшка семенила следом. Я бы тебе разбил лицо об асфальт, без капли сожаления. Ты вёл себя как мудак. Не буду отрицать. Отрицать тут нечего, впрочем, я пообещал беременной жене не морать об тебя руки. Мама? восхищённо воскликнула Лена. Что, правда? Ольга смущённо кивнула, уткнувшись носом в шею мужа. Вы действительно поженились? уточнил отец. Совершенно верно, кивнул Гриша, демонстрируя свидетельство о браке. Ха, его можно запросто аннулировать, намекнул взорвавшемуся зятю Андрей. Папа! воскликнула Плюшка. Я никогда этого не допущу, прокомментировал заявление тестя Григорий. Хм, не допустит он. Даже свадьбы нормальной девчонку лишил. Не лишил. Это гражданская церемония. Венчание мы можем провести так, как Лена захочет, с белым платьем, гостями и торжеством. Лена потрясённо уставилась на любимого. Она никогда бы не предположила, что Гриша когда-нибудь захочет обвенчаться. Не замечала за ним особой религиозности, а тут это же навсегда, в горе и радости. перед лицом всевышнего похоже даже отца впечатлили гришины планы он кивнул внимательно глядя на мужа дочери и обнимая жену проворчал напоследок ложитесь спать молодожёны планы на будущее обсудим на свежую голову